Глава пятая. Понедельник, среда, пятница с двух до восьми, вторник, четверг, суббота с 10 до двух. Суббота — самый тяжелый день. Все, не сумевшие прорваться сквозь пробки, отпроситься у босса, выкроить хоть часик для себя самого, мамаша с детьми — отдельная радость. Дети нет, Горев ничего не имел против. С детьми он умел, не сисюкая, очень строго, просто, с уважением. Слово «больно»? не произносил никогда. Честно предупреждал, что будет неприятно, но недолго. Советовался в сложных случаях, что скажете, коллега, давайте вместе посмотрим снимок. Включите, пожалуйста, неготоскоп, а вот это пульт. Кресло поднимите, будьте любезны, вот этой кнопкой. Достаточно, да, вот так. А теперь открываем рот. Показывал, сложив руки, как именно, кошачью и зевающую пасть. Улыбались робко, сквозь отступающий страх. Синева под глазами, одутловатые мордочки, вялость, бледные городские личинки. Дети подземелья. Огарёв любил не узнавать их через полгода или год, когда вместо картофельного подростка в кабинет вдруг вбегал расцарапанный щекастый человечек, здоровый. По глазам видно, что здоровый. Мучает кошку, ворует варенье, растет, «А мы всю зиму не болели, Иван Сергеевич. Вот решили показаться на всякий случай». Радость, это была радость, конечно, но редкая, очень редкая. Большинство, вылечившись, исчезали навсегда. Мамаша — другое дело. Одна нормальная на сотню, а то и две. Остальные были откровенно помешанные. На народной медицине, китайском иглоукалывании, здоровом питании, на самом огореве. Эти были хуже всего. «Доктор, вы наша последняя надежда!» с каким-то невыносимым подлым подвылом, словно дворняга из Малого Императорского театра. Его бы воля сразу бы после этой фразы выгонял на улицу. Без права переписки, навсегда. Те, у кого Горюв действительно был последней надеждой, все больше молчали. Цеплялись, записка аппарата словно за страховочный канат, натянутый над смертью. Изо всех сил пытались не соскользнуть. Они не надеялись, нет, разве что на Бога, Иногда даже он учитывал это, подводя под уравнением аккуратную черту. «Съедено, выпито, выстрадано за четверых. Вон там муж, шестого столика, счет, пожалуйста». Еще одна неприятная категория, она же мать. Единственное достижение, сляпанное часто на скорую руку, младенец, основная цель и назначение которого оправдывает ничтожный смысл она же материной жизни. «Наглые, безапелляционные, трусливые одновременно. Я сама знаю, что нужно моему ребенку. И еще. А в интернете написано...» Огарев опускал глаза, мысленно считал до десяти. «Еще раз до десяти. Медленно, очень медленно. Только ради твоего несчастного детеныша-дура, которого ты не отрываешь от бессмысленной сиськи до пяти лет, уродуя ему прикус, пищеварение, психику, целую жизнь». Она же матери отчетливо на пять плюсом умели только одно — ненавидеть. Родню, работу, целый мир. Проклинали антибиотики, не признавали прививки. Дремучие, злобные, те же, что несколько сотен лет назад проталкивались на площади поближе к лобному месту. Все увидеть, ничего не упустить, насладиться в полной мере. Огня, жги его, жги, обдирай заживо. Поначалу Огарев пытался честно объяснить, вы делаете хуже своему ребенку, поймите, нельзя не прививать от дифтерии, полиэмилита, от столбняка, это слишком страшная смерть. В самых скверных случаях вы будете умолять, чтобы она поскорее наступила, нельзя не давать антибиотики, у ребенка средний гнойный отит, идиотка. Через несколько часов будет мастоидит, воспаление сосцевидного отростка височной кости. Гной прорвется в область черепа, и мозг ребенка просто сварится. Менингит, абсцесс. У меня умирал такое выделение. Еще сутки назад, пухлый, смышленый трехлеток. Как ему было больно, господи, как больно. Вот, взгляните на снимок. Это пневмония, еще сотни лет назад она уносила на тот свет быстро, за неделю. Теперь ваш ребенок будет поджариваться медленно, долго, на слабом, еле видимом, и от того, куда более страшном огне. Безмозглой курицы они кивали, затянув пустые глаза, белесой, бессмысленной пленкой. Ничего не понимали, не хотели понимать. Деды наши, небось, были не дураки, антибиотиков не знали. Деды ваши доживали до года через одного. На первый-второй рассчитаясь. Вот вы, ты, ты, шаг из строя. Вы покойники, умерли, все. От глоточной, крупа, чехотки, антонова огня. Помаялись брюхом и окочурились, пополнив собой безучастную статистику. Может, и слава Богу, естественный отбор. Огарёв вспоминал всех, кто положил жизнь на то, чтобы победить этот самый естественный отбор на то, чтобы дети жили. Годы работы на ощупь, по наитию, пустые надежды, на смешке коллег, останелая толпа. А ту его, а ту. Медленная, мучительная эволюция шамана в знахаря знахаря в лекаря лекаря во врача врача в человека до учебников добрался едва ли десятка имен остальные умерли безвестными но все таки на шажок продвинули медицину вперед на целый шажок вся жизнь проведенная среди рабов и невежд ради рабов и невежд несправедливое служение единственно возможное из всех единственно важное Когда Огарёв озверевал от усталости, от неблагодарной глупости тех, за кого приходилось сражаться, он думал про Лоусона Тейта и Паре, про Листера и Пастера, про несчастного затравленного земельвейса и еще про мальчика, которого убил. Перерезал очередью. 3 июля 1989 года. Мальчик никуда не исчез. Был всегда рядом. Если бы не он, Огарёв давно бы бросил медицину перестал быть врачом. В сущности, он вообще никогда не хотел быть врачом. Просто у него не было выбора. К счастью, по-настоящему клинически чокнутых еще на подходе отсеивала Аня. Хоть и в этом Огарев был уверен, что ни один настоящий псих не войдет к нему в кабинет. Только психов ему еще и не хватало. Маля пришла в субботу. Тридцать в очереди на прием. Двадцать второго октября 2011 года. Тринадцать тридцать. Персональная нумерология врача. Отрывной календарь усталости. Хребет ломит так, что хочется выть как когда-то на боковской зине мерц. Огарев встал, хрустнул шеей. В коридоре еще шестеро. Нет, лучше не курить потом. Он открыл дверь, мазнул глазами по очереди. Машинально отметил, что двое шестерых — Первичные, значит, сожрут вагон времени, остальных раскидая быстро. Полипа, еще полипа, послеоперационное ТО. Старуха Заклецкая, вообще здорова, просто скучает без разговоров о прекрасном. Прижимает к животу какую-то книгу, улыбается радостно, словно заговорщик, юный 18-летний бессмертный корнет, мечтающий, что его расстреляют на рассвете. Опять откопала что-то в покойных книгах покойного мужа, бедная, «Здравствуйте, Райда Яковлевна. Еще немножко подождите, пожалуйста, хорошо? Следующий». Встала девушка. Огарёву показалась девочка, совсем подросток. Вошла в кабинет, оглянулась с любопытством и без всякого страха. Хорошенькая, хотя нет, просто миленькая. Вздернутый нос, сбрызнутый едва заметными веснушками, как будто кисточку акварельную стряхнули. глаза. Волосы великолепны, это да. Почти рыжие, густые, с драгоценной золотой подпушкой, у лба и на висках, крупные завитки до самых лопаток. Кудрявая, как мама когда-то, пока не постриглась. Огарёв вдруг понял, что 19 октября было два дня назад. Мама умерла 21 год и два дня назад, а он забыл. И Аня забыл, конечно. Ей вообще незачем помнить. А вот интересно, вспомнил ли отец? Нет, разумеется, нет. Никому не нужная могила, едва заметный меловой след на почти начисто вытертой доске. Девушка огляделась еще раз и улыбнулась. «Здорово у вас», — сказала она с удовольствием, словно Огорёв пригласил ее в гости похвастаться новым ремонтом или старой библиотекой, и оправдал ожидания. Девушка была совершенно здорова на вид, даже неприятно здорова. Плотный серый сарафан, черная водолазка, тугие колготки, все круглое, сильное, налитое. Цветущий подросток. Хороший аппетит. Если не перестанет лопать на ночь пончики, очень скоро превратится в тыкву. «Где ваши родители?» Девушка растерялась. Огареву даже показалось испугалась, как будто он безошибочно нащупал чувствительную точку, которую она старательно скрывала от других. «Родничок». Открытое место, никак не защищенный вход внутрь. Не больно, нет, просто есть. Именно поэтому и страшно. Родители мои... Дети до 18 лет могут приходить на прием только в присутствии родителей. Мне очень жаль, до свидания. Она засмеялась и без приглашения совершенно свободно села в смотровое кресло. Поболтала ногами, вот ноги красивые, безусловно, сильные. Узкие щиколотки, замшевые короткие ботинки на блестящих пуговицах. Ловкая попытка дизайнера вернуть в мультикультурный контекст XIX век. «Если бы вы были бармен, я бы решила, что вы напрашиваетесь на хорошие чаевые. Мне уже 24, могу паспорт показать». «Обычная хамка». Огорев с трудом подавил желание выставить ее вон два часа с последней выкуренной сигареты. Суббота, 32-й пациент, полчаса до конца приема, а в коридоре еще пятеро. Ему только хамок не хватало. Но с хамками он, слава богу, научился разбираться. Когда эта девчонка еще куклам своим ноги не умела отрывать. Даже осматривать не буду, надоело. Все надоели, хуже горькой ресьхе, устал. ключи могу передать Шивондору. Пусть он оперирует. — Не сердитесь, — сказала она, — пожалуйста. Я не хотела вас обидеть, просто брякнула глупость. У меня это запросто — глупости брякать. Она снова засмеялась, уселась поудобнее. Круглая ямочка на щеке, уютный дефект большой скуловой мышцы, поцелуй ангела. — Вы курить, наверное, хотите? Я тоже, если долго не курю, ужасно злюсь. Огарев поморщился. Что-то было не так. Не хамка, нет, видимо, просто восторженная дура. Таких среди пациенток тоже было, к сожалению, хоть отбавляй. И если хамству можно было найти какое-то теоретическое оправдание, в конце концов многие боялись боли, смерти, жуткого диагноза, инструментов, ледяных, спокойных, безжалостных, и страх этот, продираясь с беззвучным криком наружу, превращался в тупую агрессию, то к дурам нельзя было применить даже эти человеческие мерки. Помните? тупости взгляда, прощаемой прелестным влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток до тех пор, скрытой, тупое выражение груди, которое простить невозможно. Дуры были просто дуры, типичная московская разновидность. Уютная жжежечка, сумочка, машинка Мими с разной степенью достоверности притворяется умной, сострадательной, тонкой, живой, кушает в деликатесс, пастит котика Участвует в протестном движении, при виде самца, пригодного к финансированию, крутится, хихикает, верещит. Чушики-чушики, не фонит. «Сюда, пересядьте, пожалуйста, к столу». Снова растерялась, как маленькая. «А я думала, вы меня тут будете смотреть, в кресле? Всему свое время». Огарев совершенно успокоился. Открыл новый файл, электронные медицинские карты он вел уже десять лет, Бедный айфончик еще твиттер не освоил, а у Огарева уже была идеальная электронная база данных пациентов. Ему не на кого было надеяться, кроме себя. Айфончику, впрочем, тоже. Но айфончик, по крайней мере, мог управлять временем. Огарев даже сквозь жалюзи чувствовал, что за окнами начинает темнеть. Московская осень, мга, холод, грязь. Ближайшие полгода в жизни не будет ничего хорошего. Дальше тоже. Отменить в таком климате переход на зимнее время — это был лучший способ войти в историю, брякая шутовскими бубенцами. И еще дальше от Европы, от всего мира, на пару тысячелетий, на несколько часов. Бедный маленький человечек, почти ровесник, испуганный, как и все мы, навсегда, навек. Ваше имя? Маля. То есть, конечно, не Маля, а Алина. Вы только подумайте, Алина, гадость какая. Как будто в варенье прокисшее подлезали. Разве можно жить с таким дурацким именем? Совершенно нельзя. Маля и не стала. Переделала детскую Алинку-малинку на свой лад, как вообще все и всегда переделывала. обрывала тесемки и припевы, отворачивалась от экрана, зажмурившись. «Все? Его больше не бьют? Ты скажи, когда, ладно? А то я не хочу». Не выносила никакого насилия, жестокости, Совершенно не выносила. Высокое толстовское чувство. Не противление злу, его физическое неприятие. А вот вещь, пожалуйста, с вещами делала все, что хотела. Едва познакомившись с платьем, брала ножницы и отрезала, не задумываясь то, что считала лишним, вытягивала из комодного своего вороха ленту, платок, брошку, раз-раз, и ей вслед оборачивались даже женщины. Огорев не сразу, но понял, почему. Она была свободна, совершенно свободна. Маля не хотела быть ни богатой, ни знаменитой, она хотела просто быть. И в зажатой, изуродованной Москве, где все либо изображали свободу, либо напролом всеми способами к ней рвались, это было даже не странно, ненормально, и от оттого производило особенно сильное впечатление. Маля, кстати, действительно оказалась здоровой, просто самое начало простуды. «Горло болит. Это ангина, да?» Огарёв привычно объяснил, «Нет, ангину надо еще заслужить, а это дело непростое. У вас самый обычный насморк». Маля смотрела непонимающе, но с любопытством, как кошка, которая надеется, что вот эта забавная бумажка, на самом деле очередное письмо из банка, заляпанное угрожающими выкриками, просрочено, долг, штраф, сейчас превратится в бантик. Зашуршит по полу на очень интересной нитке, запрыгает смешно. Все было повод для игры. Даже долговая квитанция. Даже насморк. Горюв вдруг расхотел вдаваться в неаппетитное объяснение, отделяемое из носа стекает по задней стенке глотки, раздражает слизистые, отсюда першение в горле и боль. Просто написал на листке название «капель». Вот эти столько-то раз в день, эти столько-то. Она не нравилась ему все таки эта пациентка. Нет, не нравилась, беспокоила. Что-то в ней было не так. Только Огарев никак не мог понять, что именно. Он понял только в машине, выруливая на намертво забитое третье кольцо. Пробки теперь даже по субботам были. тьма накрывала Иршила им все быстрее. Скоро город просто сожрет себя сам. Все это чувствовали. Но все покорно сидели на месте. Да что там сидели? Ежедневно пребывали все новые и новые, завороженные жертвы. Что привлекает вас в нашем городе? Коррупция, безработица, преступность. Забавный фильм. Надо как-нибудь пересмотреть. Жаль, Аня не любит кино. Она сидела рядом, загибала пальцы, еле слышно бормоча. Челка, нос, углы рта, сплошные пересекающиеся прямые. Тоже устала до чертиков, конечно. Только у него на приеме было 38 человек, а всего в клинике. И каждому улыбнуться, уточнить, проверить запись, указать кабинет, напомнить, проводить обслуживающий персонал нет не так обслуживающий персонаж никому никогда дело нет до того что у него внутри даже ему самому ленор инспектировала аня воображаемые сусеки тает мешки для мусора точно закончились никак не может остановиться не в силах побороть собственную святость быть лучше всех соответствовать идеалу доктору огареву и с ему одному Огарёв бибикнул черному седану, дерзко шмыгнувшему прямо ему под бампер. Такое ощущение, что Ауди продают исключительно идиотам. Никто так не хамит на дорогах в Москве, как Ауди. Больше никто. Лучше всех, кстати, ведет себя представительский класс. Баснословные стоимости, триумфальные колесницы, персональные водители, свежие сорочки, стальные яйца, седые виски. Они действительно хорошо водили, эти мужики. Вежливо, спокойно. Понимали, чего стоит царапины на сверкающем боку хозяйской тачки? «Ты очень устал?» — вдруг спросила Аня. Огарев пожал плечами. «Терпимо, тридцать восемь человек». «Тридцать семь», — поправила Аня. «У меня все ходы записаны». «У меня тоже», — откликнулся Огарев. «Тридцать восемь, а что?» «Ничего, просто в Ашан бы заехать. У нас практически вся химия вышла. А мне стирать и еще к родителям месяц уже не были. Сегодня или завтра?» Она посмотрела на горева виноватый и умоляющий, как будто он был бог, не даже бог, и она отвлекла его своими дурацкими мольбами, жалкими человеческими просьбешками, как минимум от сотворения мира. «Прости меня, Господи, что лезу со своим тайдом, но куда же деваться, надо стирать двойное принуждение». Аня отлично знала, что он и так бы не отказал, но вымылись было слаще, обратить в свою веру. Аня просто не могла без жертв. «Завтра», — буркнул Огарёв, шан или к родителям?» «Повешение или четвертование, камень или ножницы?» «Бумаги, извините, сегодня в продаже нет». «Выбирать должен был он. Всегда он сам». Это раздражало неимоверно. Огарёв все понимал. Аня не хотела давить, наоборот, хотела дать ему возможность побыть мужчиной, сделать самостоятельный выбор, решить самому. И именно потому давила невыносимо. Наклонялась, как мамаша, контролировала каждый шаг, совала к лицу ложку с манной кашей. «Ты у меня самый сильный, самый лучший, самый-самый. Ты сам!» Можно было, конечно, завизжать, вырваться, плюнуть этой кашей в лицо. Можно, но бесполезно. Она бы все равно не перестала его любить. А он бы не начал. Когда твоя жена права всегда и во всем... С этим нельзя справиться. Вообще нельзя. Даже развестись невозможно. Все равно проиграешь. Аня кивнула, деликатно переваривая его молчание. Молчание ягнят, молчание волков. Чтобы Огарев не выбрал, она все равно победит. Маленькая, крепкая, деловитая женщина, сидящая у сияющего постамента своего бога. Огарев перестроился, потом еще раз цепко держа глазами сразу все зеркала... «О, тот болван сейчас завалится в наш ряд, не включая поворотники, ну, точно, здрасте вам, ты слепой мужик, или просто без коры головного мозга». И вдруг понял, что было не так с сегодняшней пациенткой. Она его видела. Не доктора Огарёва Ивана Сергеевича, или даже просто доктора, безымянную силу, набор навыков и инструментов, белый халат, голос, диагноз, назначение, которое следует выполнять. Часто пациенты не узнавали его вне кабинета, Словно переставала действовать какая-то магия. Еще хуже, если узнавали, не давали выдохнуть, спрятаться, притвориться обычным человеком, могли подойти где угодно, на улице, в магазине, жалуясь, стеная, словно средневековые пилигримы, без стыда, обнажающие язвы перед обалдевшим святым, который, черт подери, всего и заглянул в кабачок, чтобы подкрепиться похлебкой с требухой доквашенными да огурцами. Нище, рубище, гнойще. Никому не нужен был сам Огарев. Белый халат словно превращал его в невидимку. Но эта девушка в сером сарафане, она его видела. Именно его. Смотрела на него, как на человека. Огарев вдруг остро ощутил микроскопический порез на щеке. Подсохшая ранка, коричневая корочка, бритве, давно пора на свалку, истории. Завтра же куплю новую. Аня как раз собиралась в Ашан, горел он огнем — Они тоже Аня, убитые Ашаном воскресенье, уж лучше бы к ее родителям, честное слово, но это в следующее воскресенье. Агарьев перестроился еще раз, чувствуя, как напрягаются мышцы, тонкий свитер под расстегнутой курткой, грудная клетка под свитером, шрам на запястье, заштрихованное светлыми волосками, стопа, упруго нажимающая на подошву, подошва отпускающая педаль. Он был живой, мужчина 42 лет. Крепкий, несмотря на две ежедневные пачки сигарет и выжигающий изнутри огонь. До старости было невообразимо далеко, когда смерти. Смерти не было вообще. Это было невероятно. Огарёв ударил по тормозам и засмеялся. Аня мотнула испуганно головой и вцепилась обеими руками в ремень безопасности. «Осторожнее, ты что, не видишь?» Огарёв видел. «Теперь точно видел».